вы придумать хороший предлог, чтобы мне смотаться в Лондон на одну ночь. Мне крайне необходимо несколько дняных часов в мирной обстановке собственной квартиры. Мне надо сосредоточиться, сосредоточиться. Разве вам требуется для этого предлог, сэр? Лучше, чтобы он был. Тетя далее попала в передрягу. И она обидится, если сейчас брошу ее без уважительной причины. Я не хочу выглядеть предателем. Это делает вам честь, сэр. Благоре вас жив. Придумали что-нибудь? Вас вызвали в суд в качестве присяжного, сэр. Но ведь вы, об этом, кажется, знаете, предупреждают задолго? Да, сэр. Но когда пришла повестка, я забыл вам ее отдать и вспомнил так сейчас. К счастью, оказалось, что еще не поздно. Желаете отправиться немедленно. если не раньше? Я позаимствую машину медика. Вы пропустите дебаты, сэр. Что пропущу? Дебаты между мистером Уинши по моему соперницей. они назначены на завтрашний вечер. На который час? На шесть сорок пять. И сколько они будут длиться? Вероятно, около часа. Тогда я вернусь примерно в половине восьмого. Великое жизненное правило: если он дорого собственное счастье, И благополучие стоит в том жить, чтобы как можно реже присутствовать на политических дебатах. Не хотите махнуть со мной, а? Нет, благодарю я вас, сэр. я непременно хочу услышать выступление мистера Уиншипа. Боюсь, дальше беда, дело не пойдет, заметил я не без иронии. Глава 16. Возвращаясь на следующий день, тихой вечерней порой, я отчетливо слышал, как насекорцы у меня скребет, и видел без всяких зеркал, что темные круги под моими глазами стали еще темней. Мне пришли на ум сказанные когда-то Джефсом слова о тяжком и томящем гнете неясного и чуждо нам мира, не им, кажется, придуманный о неким Вортсвордом. Если я верно запомнил фамилию, и я подумал, что они неплохо описывают то состояние удручённости, которое испытываешь барахтаясь посреди океана несчастий и не имея в пределах досягаемости ничего похожего на спасательный круг. С этим тяжким и томящим гнетом я успел свести знакомство несколько лет назад, когда мои двоюрдные братья Юстас и Клод Без всякого предпреждения запустили ко мне в спальню 23 кошки. Теперь гнята седла у меня в ночь. Как оседлал? Рассмотрим факты. Я отправился в Лондон, чтобы бороться в тиши со следующими четырьмя проблемами. Первое. Как избежать женить на Мадлен Бассет. Второе ак вернуть Л.П. Ранклу супницу, Прежде чем вся местная полиция Вцепится зубами мне в загривок. третьё. Как про выцарапать в уранклу деньги. И четвертое. Как медику, будучи женихом, не жениться на Магнолии Гленденон. И вот я еду обратно. А проблемы по-прежнему не решены целую ночь и целый день я скармливал им сливки в бустровского мозга но всего навсего уподобился подобился пристрел и бьющийся над красвардом из обсерверов приблизившись к цели путешествия, я свернул на подъездную аллею На ней примерно на полпути был крутой правый поворот, и избавив передним скорость, я вдруг увидел чью-то смутную фигуру. Раздался возглас: "Эй! И оказался это медведьок. Было видно, что он чем-то недоволен. В его кратком возгласе я расслышал какой-то упрек». Насколько вообще можно расслышать упрек в кратком возгласе? и когда он подошел к машине и просунул в окно верхнюю часть туловища, у меня сложилось отчетливое впечатление, что он чем-то раздосадован. От его слов впечатление укрепилось: "Верти, гнида гнида-то несусветная! Сколько тебе можно ждать? Я не для того дал тебе машину, чтобы ты возвращался в два часа ночи". «Помилуй! Сейчас только 7:30". Он умилосился. Всего-навсего. Я думал гораздо больше. Столько всего произошло. Что?